Глава 4. Прокурор Саратовской области полковник Сергей Степан Иванович только что зашёл в ресторанчик Бриллиантовая рука где имел обыкновение проводить свой обеденный перерыв. Ресторанчик был удобен, во-первых, тем, что располагался в непосредственной близости от здания областной прокуратуры, а во-вторых, тем, что имел несколько укромных кабинетов, где можно было спокойно насладиться трапезой без раздражающего сопровождения громкой музыки и шума случайной подгулявшей компании, и не рискуя, как писал классик, получить виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека. Степан Иванович ожидал заказа. Сегодня он намерен был отобедать диетической куриной лапшой, телячьими котлетками, приготовленными на пару, с гарниром из свежего зеленого горошка и овощным салатом венецианский бриз. На десерт Степан Иванович пожелал порцию яблочных оладий, а из напитков выбрал зеленый чай и стакан морковного сока. Безусловно, диетической лапшей и паровым котлеткам он предпочел бы ломоть поджаренной на углях свинины. Большой такой ломоть, посверкивающий ворчащими капельками жира, истекающий розовым соком, благоухающий ароматом, заставляющим рот моментально наполниться слюной. А стакану морковного сока — пузатый бокал хорошего коньяка. Но так называемую нездоровую пищу и алкоголь полковник позволял себе все реже. «Возраст уже такой, что бережней надо относиться и к собственному родному и нежно любимому организму. Потому что дети и внуки вот-вот пойдут, и вообще пожить еще хочется. А работа такая, что как бы ненароком в могилу не сойти раньше времени». Степан Иванович вздохнул. Ему было жаль себя. Официант принес лапшу. Сергеев проглотил ее быстро, как стакан воды, и, не чувствуя насыщения, стал ожидать котлет с горошком, рассеянно глядя в окно уютного ресторанного кабинетика. Там, за окном, во дворе жилого дома жизнерадостно орудовал скребком пожилой дворник. Он очищал асфальт от грязи с удивительным энтузиазмом. Можно было подумать, что он не работу выполняет, а увлечен забавной игрой. Поняв это, прокурор присмотрелся к дворнику повнимательнее. Аккуратный такой старичок в чистенькой оранжевой жилетке, надетой поверх чистенького же спортивного костюма, в лыжной шапочке, из-под которой выглядывали ровные прятки добела поседевших волос. Очки в старомодной роговой оправе выглядели слишком большими на сухом лице старичка. Похоже было, что интеллигентный пенсионер, отставной школьный учитель, например, взялся за работу дворника не столько с целью подработать к пенсии пару-тройку тысяч, Сколько ради возможности оздоровительно потрудиться на свежем воздухе? «Вот кому живется-то — искренне позавидовал дворнику Степан Иванович. «Ни забот, ни хлопот, ни нервов. Сейчас разомнет косточки, пойдет домой чай с малиной пить и кроссворды разгадывать». Он вдруг с неожиданной отчетливостью представил себе жизнь старичка. Такую простую, бесхлопотную и ясную. Скоро зима, очистить снег куда как приятнее и радостнее, чем грязь. По выходным можно выбираться на лыжные прогулки с женой и верным кудлатым бимкой. Как подустанешь скользить по лыжне, устроиться где-нибудь на поваленной березке с термосом и пирожками, которые не успели остыть, потому что бережно завернуты в фольгу. Придет весна, наступит время выгонять из покосившегося гаража дряхлый, но всё ещё послушно бегающий тазик, чтобы ехать на дачу, заваленную по чердак подшивками огонька и литературки, копаться на грядках, находя и в этом скучном занятии отдохновение для сердца и ума. А то вдруг и позвонит кто-нибудь из бывших учеников, какой-нибудь Васька Пупырёв, ранее беспросветный двоечник и хулиган, а ныне солидный и уважаемый бизнесмен умиляясь самому себе, поздравит с днем учителя и, чего доброго, лично прикатит в гости, нагруженный пакетами с разнообразной снедью и бутылками, и будет сидеть на тесной кухоньке, моргая повлажневшими глазками напротив стариковской пары, которую, может быть, еще вчера, не узнав, катил грязью, проносясь мимо на сияющем дорогом автомобиле. И, тоскуя о собственном безвозвратно канувшем детстве, будет просить прощения за полузабытые шалости. И пенсионер, конечно, простит Васю Пупырёва, потому что зла ни на кого не держит, и на стариковской душе его хорошо и покойно, как в чистой деревенской горнице ярким субботним утром. Степан Иванович как-то вдруг расчувствовался. У него самого на душе было мутно, точно намусорено. После дикого, невероятного происшествия с младшим Елисеевым, сыном предшественника Сергеева по служебному креслу, Степана Ивановича, да и не его одного, конечно, изрядно потерзали московскими проверками, в результате которых, как в подобных случаях водится, вскрылось много такого, чему лучше бы не вскрываться. Ох, и пришлось тогда поволноваться, нервов потратить. Все обошлось, правда. В тех комиссиях тоже нашлись нормальные, адекватные люди, да и сверху полковника Сергеева прикрыли. Но нервы-то они не казенные. Как вот заработаешь себе из-за всего этого язву какую-нибудь или еще что похуже? А с чего началась вся Катавасия с Ростиком Елисеевым? Гниды подноготные, безродные, деддомовские, развопились, волну подняли. И ведь совсем недавно, тут же припомнил Степан Иванович, опять полетели в прокуратуру заявления из того самого Деддома. Опять что-то их тревожит, баламутов, в грязнолапах. Никак не могут успокоиться. Им здание реставрируют, фасад приводят в божеский вид, а они недовольны. Что за люди? Вот есть такой пакостный тип человекообразных, которые самоутверждаются за счет того, что жалобы строчат по поводу и без повода. Или, скажем, царапают из-под тишка гвоздями автомобили, мол, припаркованы не там и пройти мешают. «Эх, люди-люди!» — горько подумал прокурор в ожидании паровых телячьих котлеток. «И что вам не живется-то спокойно? Чего вам всем постоянно надо от нас? Чего вам еще желать-то? Слава богу, стабильность в стране, ни с кем не воюем, в магазинах полно всякого разного, на любой вкус и на любой кошелек. Каждый сопляк может себе позволить и квартиру, и машину. Только работай серно, чтобы кредит вовремя выплачивать. Работай и живи себе спокойненько. Нет, они все равно будут орать о гоношиц, все равно будут по сторонам зыркать, как бы кто их не обидел ненароком. Все равно будут жаждать полной и безоговорочной справедливости. Да под той самой справедливости, если здраво рассудить, вас всех надо... Невеселые эти прокурорские размышления прервал официант, принесший поднос с тарелками. Прокурор взял вилку, склонился над тарелкой, втягивая раздувшимися ноздрями запах, и тут закрывшаяся была дверь кабинета снова открылась. Прокурор вздрогнул и покривился. Он очень не любил, когда его отвлекали во время обеда. И уж хотел рявкнуть на нерасторопного официанта, который, вероятно, забыл что-то подать. Но никакого официанта не увидел. В кабинет вошли, плотно закрыв за собой дверь, двое незнакомых мужчин. Первый был примерно одних лет с прокурором, но не солидно худощавый, жилистый, с простецким лицом, одетый в толстый свитер с высокой горловиной и потрепанную кожаную куртку. Мысленно прокурор тут же окрестил худощавого колхозником. Второй, одетый так же невзрачно, оказался молодым азиатом, Нахмуренное напряженное лицо этого парня вдруг показалось прокурору смутно знакомым. Оба незваных гостя молча уселись за столик напротив прокурора. «Это что еще такое?» — еще не вполне оправившись от изумления, взревел прокурор Сергеев. «Вы кто? Вы к кому? Вы по какому вопросу? Тьфу! Какого дьявола вам здесь надо?» «Нам тебя надо», — буркнул азиат Сергеева Степана Ивановича, областного прокурора. «Да ты знаешь, с кем говоришь!» — заревел было снова прокурор, но тут же осекся, осёкся, осознав несуразность сказанного. «Ты кто такой?» — мотнув головой, быстро поправился он. Алимханов Нуржан, бывший сержант полиции, в настоящем преподаватель физической культуры и воспитатель детского дома. «Да мы знакомы, вообще-то. Ты меня как-то из своего кабинета выставил», — сказал азиат. И Степан Иванович сразу вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах он видел этого парня. Середина лета. Дело старшего лейтенанта Ломова. Сержант ППСП Алимханов, грубиян, явившийся к нему на прием сразу после того до странного пацана с низдешней фамилией, воспитанника детского дома номер четыре. Того самого детского дома. Да что же и это такое? Мысленно застонал Сергеев. Опять началось. А я пересолен, Евгений Петрович, представился тем временем колхозник. Вот уже третий месяц, как директор детского дома номер четыре. Наверное, помните наш дед-дом Степан Иванович, мне в тот день, когда вас нуржан навещал, не довелось с вами познакомиться. «Вы меня и вовсе в кабинет не пустили. В приемной только зря, оптилапти лапти просидел». «Прям не детский дом, а сумасшедший», — мелькнул в голове Сергеева. «Они там все ненормальные». «Вам что надо-то?» — вдруг севшим голосом забормотал прокурор. «Вы отдаете себе отчет? Что вам надо?» «Что нам надо? Изложено в заявлениях, которыми мы прокуратуру вашу вторую неделю безответно бомбардируем. Влез опять этот Нуржан». Хотя Степан Иванович подчеркнуто обращался именно к директору, а не к нему. «Вы их читали? «Естественно», — ответил прокурор, — «но опять не тренеру, а колхознику». «Все жалобы, поступающие от населения, регистрируются, и сведения там изложены и проверяются». — Мы работаем, а не, как вы думаете, груши околачиваем. — Послушайте, Степан Иванович, — начал Евгений Петрович, — я вам сейчас все подробнейшим образом изложу. Дело в том, что... Он явно намеревался затянуть долгий рассказ, но прокурор уже более-менее пришел в себя. — Я не понимаю, что здесь происходит, — перебил он директора детдома. — У меня обеденный перерыв. Вы что, не слышали? «Заявление от вас принято, значит, проверка по вашему вопросу будет обязательно проведена. А прием граждан у меня каждый четверг с четырех до семи в служебном кабинете. А сегодня что? Пятница. И время какое? Половина третьего. Будьте любезны, соблюдать правила. Вы каким-то особенными себя считаете? Для вас порядки ничего не значат?» «Это для вас порядки ничего не значат», — буркнул Алимханов. «Мы две недели пишем заявы и молчок. Два четверга подряд на прием пытаемся попасть. Все, очередь до нас не доходит». «Действительно», — подхватил Евгений Петрович. «В этот раз попасть к вам в кабинет еще труднее, чем тогда. Четыре месяца тому назад». Сергеев глубоко вздохнул, мимолетно глянув на безнадежно остывшие уже котлетки. После того скандала с Елисеевым он завёл себе чёрный список посетителей, в котором представители Саратовского детского дома номер 4 стояли на первом месте. На всякий случай, чтобы не вляпаться опять, куда не надо. «Всё», — оборвал собственные мысли Степан Иванович. «Больше я с вами разговаривать не намерен. Две недели для них — слишком долгий срок». Прокурор уже начал стервенеть. «Я вам кто?» Прокурор области или участковый, который по первой же писульке обязан бежать разбираться? Или горничная? Нуржан заиграл желваками, но прежде чем он что-то успел сказать, директор остановил его, положив руку на плечо. «Степан Иванович», — мягкой скороговоркой снова заторопился Евгений Петрович. «Обстоятельства складываются так, что промедление для нас смерти подобно. Прошу еще раз нас извинить, но все...» твердо повторил Сергеев, взяв в руки нож и вилку. «Пошли вон отсюда, или я охрану позову!» Он кивнул на стену кабинета, где белела кнопка вызова официанта. И тогда произошло нечто такое, что изумило и испугало прокурора области полковника Степана Ивановича Сергеева до глубины души. Нуржан приподнялся, подался вперед и вынул из рук Сергеева нож и вилку. Сложил их вместе и двумя пальцами, аккуратненько, и без видимого напряжения переломил их с лёгким щелчком на двое. Потом все четыре половинки снова сложил вместе и снова двумя пальцами переломил. Правда, на этот раз пальцы его дрогнули, и вторая часть фокуса явно далась ему не так легко. Но больше всего поразило прокурора не само действо, а глаза парня. Когда он ломал столовые приборы, Кстати, не какое-нибудь китайское дерьмо, а, как было известно Сергееву, качественные немецкие изделия из нержавеющей стали. Глаза его, до того темные, вполне обыкновенные, вдруг побелели, точно мгновенно замерзнув. Положив обломки перед прокурором, Нуржан сел на свое место. Вернее, не сел, а брякнулся, словно ему внезапно отказали ноги. «Охрану!» — охрипшим голосом уранил учитель физкультуры. — Рискни. Обмякший на своём стуле прокурор Сергеев ничего не ответил, с ужасом глядя на то, как глаза Нуржана снова темнеют, как будто оттаивая, а на лбу и на висках парня набухают крупные капли пота. Э, — Эх, Степан Иванович, — донесся до прокурора извиняющийся голос директора детского дома. «Простите, все-таки выслушайте нас. Вы ведь наверняка уже в курсе, так что я лучше коротко. Лучше перейду сразу к самому главному. Здание, в которое нас обязывают переехать, значительно меньше того, которое мы сейчас занимаем». Директор заговорил быстрее. «Я выезжал туда, осматривал. Оно еще и ремонт требует. Но даже не в том главная проблема. Там ведь табачная фабрика рядом. Вы представляете себе, дети ведь постоянно будут дышать отходами фабричного производства». «Это же...» — тихо проговорил Сергеев, стараясь даже не смотреть на Нуржана, опёршегося на стол локтями и утомлённо опустившего голову. «Вам же к мэру надо. Это он властям вашего района разрешение давал. Вот к нему вам и надо. Он разберётся. А чего сразу в прокуратуру-то?» «Были...» — тут же кивнул Евгений Петрович. «Были у мэра. И даже, что удивительно, нам удалось встретиться и поговорить. Да только не с ним, а с одним из его замов. Уверял нас этот зам, что здание, в которое нас планируют переселить, вполне пригодно. Даже пообещал, что сделает все возможное, чтобы подыскать нам другое здание, если то рядом с табачкой нас не устраивает. Только вот сначала мы все-таки переехать должны, как я его понял, ну куда угодно, хоть к черту на рога, опти-лапти. Но наше здание освободить. «Ну вот, ну вот», — несколько приободрился Степан Иванович. «Зачем же в прокуратуру обращаться? Все ведь разрешится. Видите, какое к вам отношение у властей города? А вы в прокуратуру. Ну зачем? Я вас не понимаю, господа». Нуржан поднял голову. Прокурор вдруг заметил, что под глазами парня обозначились темные круги. «Ты нас, господами, не обзывай, понял?» Всё так же хрипло проговорил Нуржан. «А чтобы ты понимал, я тебе прямо скажу. Районной администрации наше здание приглянулось. Переселить-то нас переселят». «Так временно же!» — воскликнул Степан Иванович. «Временно!» Хрен с два временно!» — отрубил парень. «Переселят, а здание себе отберут. Им главное нас оттуда вытурить, а дальше дело техники». «Найдут способ туда въехать и закрепиться». «Это откуда же такие сведения?» — округлил глаза Сергеев. «С чего вы взяли, что администрация вашего района на подобные мерзкие поступки способна?» «Знаю», — просто сказал Нуржан. «Уверен. Между прочим, это мымра из районной администрации, Субботина, Зинаида Сергеевна, Жене и Евгению Петровичу. Деньги предлагала, чтобы он не препятствовал». «Действительно предлагала», — подтвердил директор. «Глядик, а я и забыл об этом сказать, опти-лапти». «Факт предложения взятки каким-то образом зафиксирован?» быстро спросил Степан Иванович. «У вас есть доказательства, свидетели? О какой сумме шла речь?» «О сумме она не заговаривала», — объяснил Евгений Петрович. «Она так, намёками. Мол, если вам лично, чем-то надо помочь и всё такое». Ах, намёками». Намеки к делу не как говорится. И потом, возможно, вы её не так поняли». «В общем», — подытожил Нуржан, — «тут всё ясно. Чего тут не понять-то? Нас выкинут, и больше мы своего здания не увидим». «Но вы понимаете, что всё это только подозрение», — пожал плечами прокурор. «Причём, по большей части, беспочвенное. Сейчас-то вы что волнуетесь?» Вот если ваши опасения подтвердятся, что, конечно, никак не может быть. Тогда и будем бить тревогу. Закон, он величественно нахмурился и поднял указательный палец. Никому нарушать не позволено. Нуржан открыто усмехнулся и покачал головой. «Потом поздно будет тревогу бить», — сказал Евгений Петрович. «Третьего дня нас известили, что решение по нашему вопросу уже принято. На следующей неделе начнутся работы». «Так, значит, надо выезжать, Евгений Васильевич», — сказал Степанов. «Петрович?» «О, Петрович, да. Надо переезжать, тем более вам есть куда». Тем более вам обещали альтернативный вариант подыскать, если уж вас предложенный не устраивает. А уж потом... — Тьфу ты! символически сплюнул Нуржан. — Ему про Фому, а он про Ерёму. Прокурор чувствовал себя как-то глупо и очень неуютно. Больше всего он желал сейчас, чтобы эти типы оставили его. «Какой уж тут обед! Весь аппетит к хренам собачьим пропал!» «Суть вашей претензии я понял», — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал внушительнее. «Я беру ваше дело под личный контроль. Не беспокойтесь, я со всем разберусь». «На какого черта у них тревожной кнопки нет под столом», — подумал Сергеев сразу после того, как закончил говорить. «Должна быть. Врываются всякие психи, никому дела нет. Надо с владельцем Ашотом Ашотовичем на эту тему побеседовать». Евгений Петрович и Нуржан переглянулись. «Это хорошо, что под личный контроль, Степан Иванович», — сказал директор детдома. «Еще вот, что мы бы хотели до вас донести, как и до всех, с кем кроме вас разговаривали». Директор детского дома наклонился вперед, к прокурору, и, мелко прокашлявшись, проговорил. «Я хочу, чтобы вы поняли. Здание, которое мы занимаем уже почти 30 лет, — это наш дом, и мы никому не позволим отнять его просто так, по праву сильного, только потому, что он кому-то там приглянулся. Мы будем бороться за него и бороться до конца. И еще кое-что». Теперь возможностей повлиять на ход событий у нас гораздо больше, чем тогда, летом. Вот это тоже. Учтите. Слова эти прозвучали вовсе невысокопарно и даже не торжественно. Евгений Петрович произнес их вполне обыкновенно, видимо, движимый желанием не надавить на психику собеседника, а просто довести до его сведений необходимую информацию. И прокурор Сергеев не нашелся, что ответить на это. Лишь последняя фраза неприятно удивила и даже чем-то испугала его. Попрощавшись, вернее, «до свидания», сказал только Евгений Петрович, мужчины покинули ресторанный кабинетик. Степан Иванович еще некоторое время посидел, рассеянно толкая пальцем металлические останки уничтоженных нуржаном столовых приборов. Потом сказал сам себе, «Ну что за судьба такая у меня?» «У всех всё хорошо, а у меня нервов не хватает. Надо охрану себя начать присматривать, чтобы ни один урод даже близко подойти ко мне не мог без разрешения». Он вздохнул и посмотрел в окно. Седой дворник, закончив работу, снял свою лыжную шапочку, белым платочком вытирал розовую пляшевую макушку и улыбался, глядя на результат своих трудов. «Пень старый, нищеброд!» Вдруг рассердился на дворника прокурор. Нуржан и Евгений Петрович уселись в машину. Пересолин завёл двигатель, и они вывернули с ресторанной парковки на проезжую часть. Первую половину пути до дома, Нуржан молчал. Потом вдруг заговорил, пошевелившись на сиденье. «Ничего не изменилось». «Ах!» Не отводя взгляда от дороги, откликнулся Евгений Петрович. Говорю, как было все, так и осталось. Когда мы Елисеева свалили, я думал, сдвиги будут какие-то в обществе. А получилось, пошумели и все. Одного подонка посадили, а все остальные вус не дует. Ну, почему вус не дует? возразил задумчиво Пересолен. Кое-кто и задумался, наверное. Только не прокурор. «Придёт время — задумается», — убеждённо сказал Евгений Петрович. «Наше дело правое, Нуржанчик, и значит, враг будет повержен. Помнишь ведь, как Олег это говорил, когда мы ему обо всей этой истории сообщили? Мы не бесправны, права у нас есть, только соблюдение их нужно добиться. И мы добьёмся». Алимханов хотел что-то сказать, но тут у него зазвонил мобильник. А, Мария Семёновна», — сказал он в трубку. Встретились с господином Степановым, да. Вы уже собрались. Скоро будем. Спустя немногим менее получаса они въехали на территорию детдома. В директорском кабинете их уже ждали Мария Семёновна, занимающая теперь должность нянечки, и Никита Ломов, после закрытия его дела и освобождения следственного изолятора, восстановленный в звании на переведённый в ОВД другого района. «А Витька Гогин где?» — спросил Нуржан, войдя в кабинет. «А разве наша «Звезда» не прилетела еще?» — удивился Евгений Петрович. «Пока в Москве «Звезда», — улыбнулась Мария Семеновна. «Рейс отложили. Но к вечеру вроде как обещал быть, только недавно звонил». «Ну, значит, начнем без него», — сказал Евгений Петрович и обошел стол, чтобы сесть на свое место директора. «Итак, соратники». На данный момент дела наши обстоят ну, не так, чтобы уж очень хорошо. Скорее даже наоборот. «Ладно, я сначала скажу», — вдруг прервал Евгений Петровича нахмурившийся лейтенант Ломов. «Извините, что перебил, но высказаться мне необходимо. Для целостности картины, так сказать. Мне по моим каналам стало кое-что известно. На вас, Евгений Петрович, дело заводят. Даже два». «О как! Опти-лапти!» Поднял брови Пересолин. «Быстро они спохватились!» Мария Семёновна промолчала, только вздохнула. Видимо, то, что сказал Никита, не являлось для неё новостью. Но Ржан, покрутив головой, коротко и лот сокнул. «И в чём же я обвиняюсь?» — осведомился Евгений Петрович. «Я пока не полностью владею информацией», — сказал Ломов. «То, что уже знаю наверняка...» «Речь идёт о 125-й и 285-й статьях». «Оставление в опасности и превышение должностных полномочий», — уточнил Нуржан. «Не густо». «Для начала вполне сойдёт», — мрачно прокомментировал Ломов. «А дальше уже будут крутить по полной. Как им ваше здание-то понравилось?» «Не только в здании уже дело», — высказалась Мария Семёновна. «Это наказание». «За то, что сопротивляемся». «Ну, ладно», — с хлопком положил обе ладони на стол Евгений Петрович. «Теперь картина стала яснее. Вот и давайте разбирать ее по частям, дорогие соратники. Эх, жаль, Олега нет с нами. С ним бы...» «Справимся сами», — проговорил Никита. Маленький, что ли? Он ведь говорил, что спокоен за нас, потому что уже сделал самое главное». Показал и доказал, что с этими сволочами можно бороться и одолеть. Значит, по поводу обвинений все же особо переживать не стоит, Женя. С этим я помогу, отобьемся. Я уже стратегию более-менее набросал в уме. Вот, послушайте. Так что на самом-то деле произошло? Розоев в десятый, наверное, раз задал вопрос майор Глазов. Громадный Мансур, сидевший напротив него за столом, угрюмый упрямо молчал, склонив заросшую густым черным волосом крупную голову. «Если верить показаниям свидетелей, вы обнаруживали явное стремление напасть на рядового Иванова. Более того, вы уже начали наносить удар». Майор покосился на экран стоявшего перед ним ноутбука. Но вдруг, ни с того ни с сего застыли на месте, а потом повернулись и отошли, как будто обо всем на свете забыли. Так вот, меня интересует, что произошло между вами и рядовым Ивановым. Он вам ничего не сказал, он вас пальцем не тронул. С чего это вы внезапно отказались от своих намерений?» Мансур молчал и не шевелился. «Это перед следователем военной прокуратуры можете в молчанку играть», — повысил голос Глазов, пристукнув ладонью по поверхности стола. «То, чего я от вас пытаюсь добиться, никоим образом вам угрожать не может. Вы ни в чем не обвиняетесь, Розоев, понимаете или нет? Я провожу свое расследование. Для себя, Розоев». Рядовой Розоев молчал. «Послушайте», — чуть наклонился вперед Глазов. Вы ведь в курсе всех странностей, что рассказывает об Иванове. Именно с целью разъяснить его личность я сейчас с вами и разговариваю. Никаких последствий, уверяю, для вас эта беседа иметь не будет. Мансур поднял голову. А вы вызовете его, да? И сами спросите. Чего вокруг ходить, а? Ты мне еще поуказывай, как работать, подумал майор. «Вызову, когда надо будет». Вслух же Глазов сказал. «Всему свое время. Сейчас я разговариваю с вами. И потом, к чему же мне Иванов вызывать? Он-то как раз не дрался. Он разнимал дерущихся и пытался урегулировать обстановку расположения. Ни у меня, ни у кого другого из командования к нему претензий нет и быть не может. Разве что поднять разговор об объявлении ему благодарности». «А я дрался, да?» «Не дрались», — согласился Глазов. «Действительно. Вот мне и хотелось бы выяснить, почему вы, рядовой Розоев, человек, как это у вас говорят, авторитетный, и вдруг спасовали перед новобранцем?» Мансур вздрогнул и, зло взглянув майору в глаза, с шипением задрал в верхнюю губу, обнажив крепкие белые зубы. Но уже через мгновение взял себя в руки. «Зачем спасовал, а?» «Что мне его бить, когда он все правильно сказал?» Насмешливо выдал рядовой Розоев явную отговорку. «Тут все как бараны. Их на голос возьмешь, они тебе бабки отдавать будут и унитазы языками мыть. Разве это хорошо?» Он мужские слова сказал. Алексей Максимович усмехнулся. Во взгляде Мансура он прочитал кое-что другое. «Мужские, не мужские», — подумал майор, — «рано или поздно ты улучшишь момент, чтобы с гуманоидом поквитаться. Такие, как ты, унижений не спускают». «Что ж замолчали?» — осведомился Глазов у рядового Розоева. «Продолжайте». Но Мансур, снова опустив голову, замолчал, и ясно было, что больше ничего говорить он не будет. Майор выдохнул, покрутил в пальцах ручку и сухо отпустил рядового. «Можете быть свободны». Через минуту, зависнув над служебным ноутбуком, майор Алексей Максимович Глазов уже с силой стучал оттопыренными указательными пальцами по клавишам, время от времени отвлекаясь, чтобы потрясти утомленными кистями, стряхнуть с них напряжение и закурить. Но пару раз затянувшись, майор бросал сигарету в переполненную, густо дымящуюся пепельницу и снова склонялся к клавиатуре. На создание отчета у майора ушло всего около 40 минут, в то время как допросы некоторых участников ночного происшествия заняли более трех часов. Поставив последнюю точку, Алексей Максимович посмотрел на часы. Было уже начало второго. Сняв трубку служебного телефона, он уже второй раз за день набрал номер начальника санчасти капитана Арбатова. «Это я снова», — проговорил он. «Как он там у вас?» «Спит до сих пор», — ответила ему трубка голосом капитана Арбатова. «Я ему такую штуковину вколол, часа два точно ещё почевать будет». «Вот и хорошо. Знаешь что, капитан, дай мне знать, когда он очухается. Зайду, побеседую» а до меня никого к нему не пускать. И смотрите, чтобы он телефон где-нибудь не раздобыл, понятно? — Не первый год замужем, — равнодушно проговорил Арбатов. — Так точно, товарищ майор. Алексей Максимович положил трубку и с хрустом размял пальцы. И довольно улыбнулся. — История, — сказал он сам себе. — Такая вот история. — М-да... Этот Вася Олег оказался действительно неординарной личностью. Крайне неординарной. Настолько, что во все эти происшествия с его участием даже верилось с трудом. Что он вообще за человек? Характеристика в деле — это одно, а вот личное представление — совсем другое. Никак не получалось у Глазова сложить в голове более-менее полное впечатление о новобранце Иванове. То есть Трегрея он, что ли, какой, этот Вася Олег Иванов Тригрей?» В экстрасенсов, псиоников, магов, колдунов, ясновидящих, тайнознающих и прочую нечисть Алексей Максимович не верил. Он считал, что любой факт имеет свое логическое объяснение, которое нужно только найти, чем он, собственно, и занимался сейчас. Давно уже майор Глазов не чувствовал к своей работе такого искреннего интереса. Давно. Сколько уже? Да лет, наверное, десять, а то и больше. А ведь когда-то работа являлась основным смыслом его жизни. Майор Глазов привычным жестом провел ладонью по белой голове. Улыбка завяла на поджатых губах, но он не заметил этого. Алексей Максимович избрал стезю охраны государственной безопасности вовсе не ради обеспечения себе достойного уровня жизни посредством приобщения к полагающимся сотрудникам льготам, как одни, и не из-за стремления к власти, как другие. Он был из разряда так называемых «идейных». Да еще каких идейных! Привело его в ряды службы госбезопасности. Самое что ни на есть искреннее желание делать что-то действительно жизненно важное не только для него самого, близких и знакомых, а для всех, близких и незнакомых, граждан его страны. Он так чётко помнил эту формулировку сейчас, потому что сам сложил её в уме и записал в дневнике. Да, он ведь вёл дневник в выпускном классе советской ещё школы. Так давно это было. Дневник с юношески пылающими записями, лекции с беспрестанными упоминаниями о коварстве внутренних и внешних врагов и большая вера в большую страну, начавшую уже неудержимое падение в никуда. Так давно это было, что теперь и самому-то с трудом верилось. Было ли? А сейчас о той поре даже и вспоминать смешно. Алексей Максимович почти и не вспоминал. Но все же, когда это все началось? Когда главное в жизни перестало быть главным? Должно быть тогда, когда изменилась сама жизнь. Когда за окнами служебного кабинета стало твориться такое, что не понимали и не могли объяснить те, кому как раз и вменялось в обязанности все понимать и все объяснять. «Хватит», — оборвал себя майор Глазов, — «Развесил сопли». Он опять склонился над ноутбуком, развернул файл с личным делом рядового Александра Вениаминовича Каверина. Вновь пробуждая у себя служебный азарт, еще раз бегло перечитал дело. «Эх, вот с этим парнем явный перегиб вышел. Все чертов гусев. Надо, надо его приструнить, а то больно много о себе думает». Прям неприкасаемым себя почувствовал. Творит, что пожелает». Майор достал личный мобильник и набрал номер полковника Самородова. Самородов ответил уже после второго гудка. «Здравия желаю, товарищ полковник», — проговорил Глазов. «Здоров, Алексей Максимович», — бодро откликнулся полковник. Слушай тебя, дорогой, что-то случилось?» «Кое-что случилось, товарищ полковник», — суховато ответил майор. «Что?» Тут же насторожился Самородов. «У нас какие-то проблемы?» «У нас-то как раз всё в порядке. А вот в части небольшая проблемка образовалась». «Ах, в части...» Расслабленно выдохнул Самородов. Иной реакции майор Глазов и не ждал. Всем давным-давно было известно, что происходящее в воинской части номер 6229 62 полковника Семёна Семёновича Самородова интересует мало. Самородов в первую очередь являлся известным в городе и его окрестностях предпринимателем, а вверенную ему воинскую часть воспринимал как место, где время от времени нужно появляться, чтобы иметь возможность получать зарплату. Ну и кое-что еще сверх зарплаты. Тут дохлой рыбкой всплыла на поверхность сознания Глазова мысль о том, что теперь в обеспечении этого самого кое-чего задействован и он лично. Но, майор, поморщившись, эту ненужную в данный момент мысль быстро отогнал. Так, что там в части-то? Поинтересовался полковник. Да ничего сверхъестественного, сказал Алексей Максимович. Нынешний призыв с предыдущим поконфликтовал. Можно сказать, малой кровью обошлось. Серьезно, пострадавшие есть? Серьезные? Нет. А? «От меня-то чего надо?» «Поставил вас в известность», — сообщил майор. «Чтобы вы не беспокоились. И пусть Киврин не лезет в это дело. Я всё сам проконтролирую, так что...» «Понял, понял», — недослушав, заторопился полковник. «Вот это хорошо. Вот это правильно. Ладно, Алексей Максимович, действуй, как тебе надо. Если что подписать, оставь меня там, я к вечеру загляну». Распрощавшись с сам-самычем, майор Глазов вернулся к ноутбуку, но тут его взгляд случайно упал на часы в правом нижнем углу экрана. Чёрт! Почувствовав мгновенный укол тревоги, прошипел майор, хватаясь за телефон. Света должна ведь была позвонить. И давно уже должна была. Результаты анализа в местной больнице получаются с 8 до 10:30, тридцати, а сейчас почти два. А она до сих пор не звонит. «Надо чего волноваться-то? Может, лекции у неё? опаздывал в институт, не успела позвонить. Он набрал номер дочери». «Ага, пап», — ответила ему Света, — «извини, у меня прямо из головы...» «У тебя лекция, наверное, была?» «У меня? Нет, я...» — она на секунду замялась. «Дома, что ли?» «Ага. Да не переживай, папа, уже всё в порядке». «Уже?» переспросил Алексей Максимович, по голосу дочери поняв, что не всё всё-таки в порядке. Света вздохнула. «Я как раз из больницы приехала», — начала она. «Открывают тишина, а на полу в прихожей такая лужа, из кухни натекло. Я на кухню, а она там лежит». «Ну как лежит? Она уже в себя приходила, шевелилась. Я ей укол сделала, а до кровати она сама дошла. Я ей почти совсем и не помогала. Говорит, чайник хотела поставить, и вдруг голова закружилась. Так я на учёбу не пошла, мало ли что». Алексей Максимович длинно-длинно выдохнул. «Да сейчас-то всё нормально, пап!» – успокаивающе проговорила Света. «Правда, всё нормально!» «Разговаривает, читает. Телевизор вот недавно попросила включить». «Ладно», — сказал Глазов, и, почувствовав зудящее першение где-то в глубине горла, откашлялся, прикрыв трубку ладонью. «Так э, что с её анализами? Ты результаты ведь забрала?» «Забрала, ага». «Ну?» «Не так, чтобы очень уж отлично». Голос светы звучал теперь, Как-то очень по-взрослому. Таким тоном родители доносят до подросших детей нерадостную какую-нибудь новость. «В общем, опухоль меньше не стала, даже увеличилась. Но немного. Давление на мозг, значит, тоже сильнее. Немного». «А кровь?» — глухо спросил майор. «Ухудшений нет», — быстро проговорила Света. «Всё на том же уровне». «Так ведь и улучшений нет». «Так ведь и ухудшений нет, пап!» «Ладно». Алексей Максимович силой потер свободной рукой глаза. «Но ухудшений хоть нет. Ты в институт, надо думать, не пойдешь уже?» «Да какой институт? Третья пара заканчивается». «Пап!» — позвала майора дочь чуть посветлевшим голосом. «А ты в дом ездил сегодня?» «Нет, дочь, не успел сегодня. Дела тут, по службе». «Скорее бы первый этаж закончили». Со вздохом произнесла Света. Они ещё немного поговорили. Отключившись, Глазов немедленно закурил и пару минут, ожесточённо, со свистом затягиваясь, бездумно смотрел в окно. День был тусклый-тусклый, и за оконный пейзаж воспринимался совершенно безжизненной затёртой картинкой на старомодных фотообоях, поклеенных десяток лет назад. Резкий звонок рабочего телефона вывел Алексея Максимовича из оцепенения. Звонил капитан Арбатов. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «Так». «Приходит в себя наш парашютист. Здоровый такой парнина, я думал, он ещё долго не очухается». «Понял, скоро буду». И еще, ещё, товарищ майор», — добавил сильно приглушив голос Арбатов. «Киеврин у меня в санчасти, тоже рвётся к парашютисту. Я его не пропустить не могу, вы сами понимаете». «Понимаю». «Правильно, что рвется. Должность у него такая». Глазов закрыл ноутбук и вышел из кабинета, заперев за собой дверь. Усилием воли, переключив себя в рабочий режим, он с тайным удовлетворением почувствовал, как привычные тягостные мысли ушли на второй план, уступая место давно неощущаемой боевой бодрости. «Ну что, Вася Олег, Иванов Тригрей», — подумал майор, — «Непростой ты, парень, но и тебя мы обломаем. Никуда не денешься». Единственная палата санчасти была оборудована шестью койками, из которых заняты были только две. У окна. На одной возлежал, закинув ногу на ногу, пялись в потолок и энергично болтая ступней в такт музыки, слышной только ему. Розовощекий паренек в майке и трусах. Никаких признаков травм или недомоганий у паренька не наблюдалось. На второй койке помещался укрытый одеялом до подбородка Александр Вениаминович Каверин. Голова Александра Вениаминовича была окутана глухим коконом бинтов, оставлявшим открытым распухшее и посиневшее лицо. Когда в палату вошел Алексей Максимович, командор медленно повернул к нему утяжеленную коконом голову и страдальчески пошлепал лиловыми, как у негра, губами. Развощокий же на соседней койке на появление майор Глазова не отреагировал. «Здравия желаю, бойцы!» — громко отчеканил майор. Командор чуть пошевелился, давая понять, что не в силах подняться и выполнить воинское приветствие. Развощокий паренек продолжал, созерцая потолок, полосовать ступней, насыщенной запахами хлорки и лекарств в воздух. Алексей Максимович подошёл к его койке и толкнул носком ботинка ножку кровати. Паренёк лениво повернулся, увидел над собой майора, шустро вскочил на ноги, вырвав из ушей пуговки наушников. «Ходячий», — осведомился Глазов. «Ходячий, товарищ майор», — подтвердил розовощёкий. «Вот ты ходи отсюда». Паренёк вылетел из палаты в спешке, позабыв обуться в шлёпанце. А Глазов присел боком на койку командора. «Майор Алексей Максимович Глазов. Военная контрразведка», — представился майор. «На тот случай, если вы, рядовой Каверин, обо мне еще не слышали. По распоряжению управления ФСБ Уральского военного округа курирую воинскую часть номер 6229, 62 где вы, рядовой Каверин, в данный момент проходите срочную службу». Здравия желаю». Прошамкал лиловыми губами командор. «Мне тут телефон не дают», — тут же пожаловался он. «Мне нужен телефон. Товарищ майор, вы же понимаете, что я ни с какой кровати не падал. Тут ко мне до вас сам комрот заходил. Кирин». Киврин Анатолий Павлович поправил глазов. «Непосредственных командиров нужно знать, Каверин. Кстати, майор Киврин — заместитель комполка по воспитательной работе. «По воспитательной работе? Это здесь так? Личный состав принято воспитывать. Он прямо сходу начал на меня орать, что, мол, я сам виноват, что меня судить надо. А потом ему кто-то позвонил, и он убежал. Вы понимаете, этот киврин все замять хочет». «Безусловно, понимаю», — кивнул Алексей Максимович. «Имело место драка». «Да!» — невнятно и глухо вскричал командор. «Да! Драка! Не драка, вернее, а избиение! Дайте мне телефон! У вас же есть телефон! Ух, я их гадов!» «Сожалею», — ровно ответил майор. «Но пользоваться личными средствами мобильной связи, проходящим срочно службу, разрешается только на выходных и в увольнительных, таковы установленные в нашей части правила». «А я думал...» Командор осекся и смолк, неподвижно уставившись на Глазова. То, о чём думал в ту секунду рядовой Каверин, без труда читалось на его лице. Вспыхнувшая была надежда на то, что майор-контрразведчик, в отличие от зама по воспитательной работе, явился к нему, чтобы восстановить справедливость и сурово покарать обидчиков, сменилось жестоким разочарованием. Собственно, именно то, что предполагал командор, Глазов и обязан был сделать по долгу службы. Но в данном конкретном случае майор руководствовался совсем иными целями. В данном конкретном случае Алексею Максимовичу как раз было необходимо замять дело, чтобы успешно продолжить другое дело, связанное с рядовым Ивановым. Командор оттопырил распухшие губы и забрызгал слюной. «Отговаривать тоже будете, чтоб я не сообщал никуда, да, товарищ майор?» чтобы, значит, ссоры за сбы не выносить. Покрывать этих уродов собираетесь? Не выйдет. Не на того напали. Я вам не какой-нибудь придурок малолетний. Я... Знаете, кто я? Кто мой папа? Знаете?» «Знаю», — сказал Алексей Максимович, и командор неожиданно заткнулся. Тяжело, с сопением дыша и подрыгивая под одеялом ногами. «Каверин Вениамин Максимович, мэр города Разинской Саратовской области». «Но...» «Ну, думаете, у него влияния не хватит вас всех тут разогнать? Развели дедовщину, да ему только один звонок сделать!» «Кстати, по поводу неуставных отношений. Я бы не стал делать поспешных выводов», — заметил Глазов. «Конфликт, да. И то, что конфликт разрешился посредством рукоприкладства, дело для мужского коллектива в принципе нормальное. А факт неуставных отношений еще доказать надо». «И докажем! И докажем! И вот папа кое-кому позвонит!» Странно. Снова спокойно и веско прервал визгливый речитатив рядового каверина майор Глазов. «Что ваш отец до сих пор не потрудился связаться с командованием части и предупредить, что в ней, в части, будет проходить службу один особенный солдат. Поверьте мне, влиятельные родители именно так и поступают. Всегда». Командор опять смолк, но ненадолго. Он откинул одеяло и, морщись и кривясь, сменил лежачие положения на сидячие. — Отчего ему сюда зря названивать? — тихо проговорил он. — Он же думает, всё нормально в современной армии. — Он же не знает... — голос командора снова начал набирать громкость. — Какой беспредел тут творится! Но как только узнает, такое начнется. Дайте мне телефон, дайте мне телефон, я сказал. Лично у меня создалось такое впечатление, что вы, рядовой Каверин, чем-то своего родителя очень расстроили, сказал майор. По этой причине он и решил не беспокоить командование части насчет дополнительной заботы о вашей персоне. И еще кое-что. Наша часть, она, как бы сказать... «Совсем не образцовая, Если откровенно, то большинство офицеров — это те, кто в других частях каким-то образом проштрафились, проворовались или еще в каких недостойных деяниях замечены были. Как с такими поступают? Либо под суд, либо в часть подобную нашей. Да и среди личного состава немало бойцов, которые служить начинали где-то еще». Но в армейскую систему не вписались, а дисциплинарного батальона счастливо избежали. Вот где вы оказались, рядовой Каверин. Видно, родитель ваш не особенно старался прояснить, в какую именно часть вас направят. Понимаете, о чем я?» И снова очередной довод Глазова оглушил командора. Этот диалог начинал напоминать поединок опытного боксера и неумехи новичка. Новичок, сломя голову, бросается в схватку, размахивая всеми конечностями, а умелый боец с точными ударами раз за разом отшвыривает противника на канаты. «Ну и что?» — уведя в сторону взгляд, забормотал командор. «А вы все знаете, да? Ну, правильно, ФСБ, все дела». «Таким образом...» — продолжил, не сбившись, майор. — Лично у меня создается впечатление, что служба в вооруженных силах для вас является не только средством уйти от уголовной ответственности, но и хорошим горчичником в целях коррекции дальнейшего поведения. Тут командор и вовсе съежился. Это был, конечно, не нокаут, но уж точно нокдаун. — И все равно, — пробурчал он. «Можете мне зубы сколько угодно заговаривать, но рано или поздно я дам знать, кому надо, что у вас здесь творится. Дедовщина у них процветает. Времена сейчас не те. Мало ли, что там на гражданке было. Деньги решают все, знаете, да? В командование округа бабло поплывет, и вся эта часть сраная загремит погремушкой. Дадите мне телефон, а?» «Ну, хорошо», — слегка пожал плечами Алексей Максимович и достал из кармана мобильник. «Возьмите». Командор схватил телефон и сопя принялся тыкать пальцами в кнопки. «Только учтите, что поднимать шумиху вовсе не в ваших интересах, рядовой Каверин», говорил дальше майор Глазов. Командор ненадолго задумался, затем изуродованное лицо его прояснилось. А я, может быть, и не буду поднимать никакого шума. Мы с папой все по-тихому решим, через высшее командование. Черт, как у вас тут блокировка снимается? В таком случае вашему родителю придется объяснять высшему командованию, как это у него получилось отмазать вас от следствия и отправить в ряды вооруженных сил. Я уж позабочусь, чтобы ему подобные вопросы задали, — заверил Алексей Максимович. А при таком раскладе всплывут все ваши недавние подвиги. И даже если у вашего папаши все-таки получится увести вас от заслуженного наказания, представьте, какую вы приобретете репутацию. Вы ведь задумывались, наверное, о своем будущем. Как правило, молодые люди с возможностью такого жизненного старта, как у вас, стремятся сделать карьеру в сфере общественной деятельности или внутренней политики. Одно дело, если срочная служба в армии будет проходить в вашей биографии этоким ну, славным эпизодом, доказывающим вашу близость народу и личную доблесть. И совсем другое дело, если все узнают, как вам, здоровенному 23-летнему парню, спортсмену, надрали уши сопляки 18 и 19 лет, после чего влиятельный и состоятельный батюшка примчался на помощь и вытащил вас из счастья. Ну, это так... «К слову». Командор вздрогнул и схватился за голову. «Уха!» — завопил он. «Мое ухо! Мне же ухо оторвали!» «Успокойтесь. Все с вашим ухом в порядке. Капитан Арбатов лично провел эту несложную операцию. Капитан — отличный хирург. Военврачом прошел все горячие точки за последние 10 лет. Хорошую карьеру бы сделал в армии или в медицине». Тут Глазов замолчал и договорил фразу уже мысленно. «Если бы не пил запоями». Рядовой Александр Вениаминович Каверин отнял руки от головы, поднял с колен майорский мобильник. Принялся было снова терзать клавиатуру, но уже не с таким энтузиазмом, как раньше. А вскоре и вовсе отложил телефон. Совокупный смысл всего сказанного Глазовым начал доходить до рядового Каверина. «Между прочим, — проговорил еще Алексей Максимович, — пока вам оказывали помощь, я уже допросил очевидцев и участников происшествия. И все как один утверждают, что драку начали именно вы». «Я? — разинул рот командор. — Припомните, кто кому нанес первый удар. Рядовой Мазур вам или наоборот?» Командор, припоминая, нахмурился, отчего оба его заплывших глаза превратились в две вовсе неразличимые щелочки. «А я же не это...» — неуверенно сказал он. — «Не попал в него?» «Это говорит только о несовершенстве ваших боевых навыков. Мазур защищался. Его товарищи за него заступились. Повреждения, нанесенные вам, для жизни не опасны». «Сейчас вид у вас рядовой каверин не особо приглядный, но уже через неделю опухоль спадет, гематомы рассосутся, и масштаб последствий будет представляться уже не столь внушительным». «Конечно», — поспешил сообщить Глазов, «все виновники инцидента будут наказаны занесением в личное дело соответствующих замечаний. Так что инцидент, как вы выражаетесь, никто заминать не собирается». «А что касается ссоры из избы...» СБ... Тут рядовой Каверин, вы правы. В каждом коллективе случается всякое, и желание ответственных за порядок в этом коллективе решить проблему своими силами, а не создавать вокруг нее совершенно ненужный резонанс в сферах, лежащих вне этого коллектива, тем самым только усугубляя положение, вполне естественно. И как вы уже, я надеюсь, поняли, в данном конкретном случае выносить ссор за избы лично для вас чревато большими, и нехорошими последствиями. О чем, собственно, я и зашел вас предупредить. Алексей Максимович взял из несопротивляющихся рук командора свой телефон, отключил на нем блокировку и положил телефон обратно. «Скажу честно», — добавил он еще, — «никто не собирается вас запирать здесь, лишая возможности связи с внешним миром. Да это и не получится. Рано или поздно...» «Сами понимаете. Поэтому вот вам телефон. Звоните, рядовой Каверин. Думаю, у вашего родителя тут же появится желание переговорить с кем-нибудь из старших офицеров. На этот случай я весь в его распоряжении». «Будет он с вами разговаривать», — процедил командор, и в голосе его Алексей Максимович Глазов с удовольствием уловил растерянность. Парень повертел в руках телефон. И положил его на койку. Майор поднялся. В этот момент в палату вошел капитан Арбатов. Командор дернулся и сделал движение, чтобы спустить ноги с койки. «Ложись, ложись, рядовой!» — разрешил Арбатов. Тучный немолодой мужик с удивительно крупным и бесформенным багровым носом, напоминавшим паразитический древесный нарост. «Ну что ж, рядовой Каверин, оглянувшись на капитана, сказал Глазов. «Если у вас остались ко мне какие-нибудь вопросы, задавайте». Командор, улёгшись, подавленно молчал. Арбатов, возвышаясь над ним, принялся отчитываться перед майором. «Состояние нормальное, стабильное. Сотрясение мозга лёгкое. Внутренние органы в порядке», — перечислял капитан монотонно, словно вёл неторопливый счёт над нокаутированным боксёром. «Денька через два-три сможет вернуться в строй». «Вот и хорошо», — подытожил Глазов. «Вот и не будем больше пострадавшего беспокоить». Вместе с капитаном Алексей Максимович вышел из палаты. На крыльце санчасти они закурили. Капитан Арбатов шмыгнул чудовищным своим носом и чихнул, распространив вокруг себя облако коньячного запаха. Глазов покосился на него, но капитан опередил его вопросом. «Что ты, товарищ майор?» Какой ты сегодня... — Какой? — Не такой, как обычно. Расвели. Праздник, что ли, у вас? — Вы мне скажите лучше, капитан, чем это у вас болен боец с Каверином соседствующий. Арбатов едва заметно хмыкнул, почёсывая жёлтым ногтем нос. — Видимо, надорвался, когда коньяк вам в клювике тащил, — предположил Глазов. — Смотрите, капитан. — Я вас понял. «Товарищ майор», — сделанным смущением ответил Арбатов, — «состояние больного резко улучшилось. Сегодня же вернется в расположение». Алексей Максимович кивнул капитану и двинулся прочь от санчасти. Ничего предпринимать по поводу Арбатова он не собирался, и сам Арбатов это прекрасно знал. У каждого свои слабости, никуда от этого не денешься. Главное, чтобы эти слабости другим жизнь не портили». Нынешний командир санчасти, хоть и пил, но дело свое знал. А вот капитан Гургенидзе, командовавший санчастью до Арбатова, припомнил Глазов, спиртного в рот не брал, что для грузина, каковой нации Гургенидзе и принадлежал. Было удивительно. Предшественник Арбатова вообще был человеком необычным. Непонятно, какого рожна ему вздумалось связать свою жизнь с вооруженными силами. Гургениц записал великолепные картины, охотно даря их местному музею. Сочинял стихи. Некрупное региональное издательство даже выпустило два его сборника. При этом начальник санчасти обладал обыкновенным для творческого человека, но совершенно фантастическим для военного качеством, чрезвычайной рассеянностью. Как Гургенидзе умудрился дослужиться до капитана, его перевели откуда-то из Ставрополя, являлось загадкой. Командир части, менее занятый внеслужебными делами, чем полковник Самородов, давно бы поставил на должность Гургенидзе кого-нибудь другого. Но полковник Самородов в период властвования капитана-поэта над санчастью как раз был увлечен очередным своим бизнес-проектом. Строил придорожное кафе на въезде в Пантыков. Строил себе и строил, не имея ни времени, ни желания обратить внимание на то, что санчасть распустилась хуже некуда, до такой степени, что никто уже никого не лечил, а в одной из палат наиболее шарящие и наглые старослужащие устроили себе что-то вроде клуба джентльменов, как они сами тогда выражались, клуб авторитетных чуваков, который небескорыстно покрывал заместитель Гургенидзе, вороватый и хитрый старлей-контрактник. Капитан Гургенидзе нечасто выныривал из мира тонких материй и вспоминал о своих прямых обязанностях, возвратившись на бренную землю. Конец его карьеры оказался фееричен. По городу Пантыков и его окрестностям в тот год вдруг прокатилась волна заражений какими-то особо пакостными кишечными паразитами. Настолько пакостными, что было зафиксировано даже несколько случаев летального исхода. В область зачистили проверочные комиссии. Руководители всех, без исключения учреждения области, обязали принудить подчиненных к сдаче анализов мочи и кала в поликлиниках. Воинская часть номер 6229 62 исключением не стала. Но, прочитав приказ от Минобороны, командир санчасти капитан Гургенидзе не приступил к выполнению приказа немедленно, как и следовало, а отложил это дело на неопределенный срок. Может, у него поэма незаконченная оставалась, или пейзаж надо было срочно дописать. А потом и вовсе напрочь о приказе забыл. И вспомнил только тогда, когда из Минобороны пришел сигнал комполка Самородову. А комполка, находящийся в тот момент по обыкновению на стройке своего кафе, кое-как отбоярился, спихнув вину на нерасторопных лаборантов местной больницы, долженствующих проводить исследования солдатских отходов жизнедеятельности и немедленно позвонил санчасть. Оглушенный матерным грохотом из динамика телефонной трубки, Гургенидзе пробормотал, что материал для лаборантских исследований будет обеспечен в течение ближайшего часа. Самородов ответил, что через час прибудет в часть, и если анализы не будут готовы к отправке в лабораторию, туда вместо анализов отправится лично капитан Гургенидзе, потому что он и есть самое настоящее дерьмо и исключительно вредоносный паразит в одном лице. Перепуганный командир Санчастин начал действовать оперативно. А именно, дал всему личному составу части индивидуальные баночки и ровно 40 минут, чтобы эти баночки наполнить. Понятное дело, что готовность солдат к произведению отходов во внимание капитанам Гургинидзе не принималась. И прикативший полковник Самородов узрел следующее. Вокруг санчасти клубилась толпа срочников. Те счастливцы, чей организм благосклонно откликнулся на призыв капитана, гордо несли наполненные баночки в приемной санчасти. Остальные велись вокруг счастливцев и конючили. «Надолжи, дерьмеца! Ну жалко, что ли? Я тебе завтра сколько захочешь отдам!» Самые предприимчивые тут же, на ходу, налаживали бойкую торговлю. Продавали свежайшее содержимое собственных желудков за сигареты и наличные. Старослужащие кулаками и руганью напрягали новобранцев, чтобы те поднатужились и выдали каждой по нескольку порций. И среди всего этого бедлама бегали ошарашенные офицеры, пытаясь даже не навести порядок а для начала понять, что, собственно, происходит. В общем, воинская часть номер 62-229 лишилась капитана Гургенидзе не просто в тот же день, а в тот же час. Припомнив все это, майор усмехнулся. Сколько же на свете уникальных личностей. И в данный момент ему, Алексею Максимовичу Глазову, предстоит изучить одного из таких... Уникумов. Предположение, что скорее и глубже личность раскрывается в экстремальной ситуации, майор Глазов следовал неукоснительно. Две первые попытки создать для Василия Олега подобную ситуацию, можно сказать, что провалились. Иванов Тригрей быстро и, кажется, без особого труда обе эти ситуации разрешил. Но понятнее он для Алексея Максимовича не стал. Но не мог до сих пор разобраться майор, Что за человек перед ним? И все тут. Да и осталось все-таки впечатление у майора, что эти ситуации, рассматриваемые им как экстремальные, для самого Василия Олега таковыми не являлись. «Ну что ж», — мысленно сам себе сказал Глазов, «значит, будем заходить с другого бока. Значит, будем усложнять до тех пор» пока ты, гражданин Иванов Тригрей, не раскроешься. Он вернулся в свой кабинет и уселся за стол. Победа, легко одержанная им над рядовым Кавериным, вдохновила его. Решение относительно дальнейших действий окончательно созрело в голове майора. Для осуществления плана следовало прямо сейчас сделать две вещи. Во-первых, еще раз вызвать к себе рядового Гусева формально для дополнительного уточнения деталей ночного инцидента, а фактически, чтобы дать своему секретному сотруднику кое-какие инструкции. А во-вторых, поставить в известность командование о том, что рядового Иванова необходимо временно изолировать от коллектива, направив его для этого в наряд на пару суток, ну, куда-нибудь подальше, скажем, на территорию офицерской бани. Причем сделать это немедленно. Алексей Максимович взялся за телефон.